Рак у близкого человека. Хелен Гарнер, гостевая комната, английский The Spare Room, Софи Вандер Стапп, девушка с девятью париками, Патрик Несс, голос монстра. Тот, у кого близкий родственник заболевает раком, вынужден неожиданно для себя осваивать роль сиделки. Это нелёгкий труд. Надо поддерживать больного морально, как бы ни захлёстывало тебя горе. Но помимо этого, приходится учиться навыкам ухода за лежачим больным и брать на себя обязанности кухарки, уборщицы, бухгалтера и личного секретаря. Одним словом, делать за больного всё, что он больше не может делать сам. А ещё Разговаривать с врачами, обсуждать с больным методику лечения, служить посредником между ним и его остальными родственниками и друзьями, в зависимости от его состояния либо запрещать визиты, либо напротив, активно зазывать к нему посетителей. Справляться со всем этим трудно, но ещё труднее признаться, что вы нуждаетесь в передышке. В периоды стресса Очень помогают книги о людях, которым на долю выпали похожие испытания. Читая о том, как они справляются или не справляются со своей бедой, вы избавитесь от чувства одиночества, что придаст вам сил. Мы выбрали три очень хороших романа, сюжет которых связан с онкологическими заболеваниями. Хелен Гарнер в книге Гостевая комната описывает будни ухода за раковым больным. Мрачные, но порой и комичные, хотя это черный юмор. Хелл, от лица которой ведется рассказ, узнает, что ее давняя подруга Никола приезжает в последней стадии рака в Мельбурн, чтобы пройти курс альтернативного лечения и готовит для нее гостевую комнату. Хэл сразу понимает, что ждать Никола осталось совсем немного, и что подруга отказывается это признавать. Хэл возмущена шарлатанами из клиники Теобольд, которые беззазренья совести тянут из Никола деньги, давая ей ложную надежду на выздоровление, хотя всё их лечение сводится к тому, что её пичкают витамином С. Хэл сама отважиленно ухаживает за больной На постепенно усталость берёт своё. Она уже мечтает, чтобы Никола уехала умирать в любое другое место, лишь бы подальше от неё, и ненавидит себя за эти мысли. Гарнер пишет с огромным сочувствием к обоим своим главным персонажам, но больше всего в романе потрясает именно горький юмор, оттеняющий трагизм происходящего. Это роман для тех, Кто ухаживает за безнадёжным больным сутками напролёт и при этом терзается беспричинным чувством вины. Помогайте тем, кто нуждается в вашей помощи, словно говорит нам автор, но не вешайте на себя ответственность за смертельную болезнь другого человека. Особенно трудно становится ситуация, когда у больного раком есть маленькие дети. Как объяснить им Что их ждёт в ближайшем будущем? В романе Голос монстра отец Конора О'Малли бросает семью и уезжает с любовницей в Америку, а вскоре после этого матери ставят диагноз рак. В результате химиотерапии у неё выпадают волосы. Злые мальчишки в школе издеваются над Конором и его лысой матерью. С ним никто не хочет дружить. Однажды ночью к мальчику является чудовище в облике ожившего тисового дерева. Старый тис предупреждает Коннора, что его ждут тяжёлые месяцы, и рассказывает ему сказки и притчи, которые учат мальчика противостоять школьным хулиганам и находить общий язык с приехавшей воспитывать его бабушкой. Чудовище действует как своего рода катализатор заставляя конора дойти в противостоянии с обидчикам до критической точки и разнести бабушкину гостиную тем самым оно помогает ему примириться со смертью матери, принять её как неизбежность. Трогательный и очень глубокий роман Патрика Несса побуждает читателя задуматься о смерти, но в то же время дарит ему поддержку. Пока в человеке теплится жизнь, есть надежда на исцеление. Блестящим доказательством тому, что это правда, служит автобиографический роман Девушка с девятью пореками Софи Вандерстап. Ухаживать за раковым больным трудно во всех отношениях, и физически, и психологически. Не упрекайте себя, если порой в вашей душе Берут верх не самые лучшие чувства. Примечание. Смотрите, вина, печаль, стресс, тревога, угрюмость. Конец примечания. Читайте рекомендованные нами книги. Они помогут вам забыть о своих переживаниях, а главное, убедят, что вы не первый и не последний, кто оказался в подобной ситуации. Примечание. Смотрите, неспособность справиться с проблемой, приёмное из зала ожидания, усталость и эмоциональное возбуждение, чрезмерная занятость